Глава 23. Отец был пьян. Он был один во всем доме, и пьян просто-таки в лоскуты. Мне понадобилось не более трех секунд, чтобы это понять. В основном потому, что раньше я ничего подобного не видел. Мой родитель всегда свято веровал в то, что излишества допустимо лишь в труде, а во всем остальном следует проявлять умеренность. Так что в прошлом... Когда я являлся домой пьяный и окровавленный, разочарование исходило от него, словно обжигающие лучи благодатного огня. То же, что я видел сейчас, это было ново, и это было мерзко. Его лицо одрябло и вытянулось, глаза увлажнились. Он заполнял собой кресло, как будто его туда налили. Бутылка была открыта и почти пуста, в стакане оставалось разве что на полпальца. Отец таращился на что-то в своей руке, и странные эмоции клубились в нем, так что черты его лица словно плавали поверх лицевых костей. Злость, сожаление, что-то похожее на веселье. Все это сменяло друг друга короткими отрывистыми вспышками, из-за чего он походил на душевно больного. Я довольно долго стоял в дверях и не думаю, чтобы он хотя бы раз моргнул. Прикрой я глаза, то увидел бы нечто серое, тронутое бледной холодной желтизной. Древнего старика в распадающемся на части ломте времени. Я понятия не имел, что ему сказать. Убил утром каких-нибудь собак. Отец прокашлялся, и его глаза поднялись вверх. Выдвинул ящик стола, сбросил в него то, что держал в руке. Потом с преувеличенной аккуратностью задвинул ящик и покачал головой. — Позволь мне сказать тебе кое-что про падальщиков, сынок. «Это лишь вопрос времени, когда они наберутся наглости». «Я так и не понял, говорит ли он про собак или же про людей, требующих от него продать землю?» «Людей вроде Забилона Фейта и Джилли Крыса». «Интересно, — подумал я, — не навалилась ли на него какая-нибудь новая ноша?» «Нападение и убийство, Долф в тюрьме, возрастающий долг. Какие еще силы ополчились теперь против моего отца?» Расскажет ли он мне, если я спрошу, или я для него просто еще одна обуза. Он поерзал ногами под столом, кое-как выпрямился. Его штаны были измяты, задрызганы по низу грязью. Рубашка с одной стороны свисала из-за ремня. Накрутив обратно крышечку на бутылку бурбона, отец отнес ее к буфету. День придал новый изгиб его спине и еще лет тридцать его походки. Он поставил бутылку и уронил руку на ее горлышко. «Просто решил выпить за Долфа. Есть какие-то новости?» «Мне не разрешили с ним повидаться. Паркс уехал обратно в Шарлотт. Ничего он не может сделать, раз уж Долф его не нанял». Отец прислонился головой к буфету, и его бледные усы так идеально уловили льющийся из-за приоткрытой дверцы слабенький желтый свет, что это могло быть единственным цветным пятнышком, оставшимся во Вселенной. «Разве что-то изменилось?» — спросил я. Он покачал головой. «Странные вещи могут происходить в человеческом сердце, Адам. Там достаточно силы, чтобы сломать человека. Это все, что я знаю точно». «Мы все еще говорим про Долфа?» Отец попытался взять себя в руки. «Мы просто говорим, сынок!» Подняв взгляд, он поправил фотографию в рамке на стене. На ней были он с Долфом и Грейс. Ей там, наверное, лет семь. Зубы слишком большие для маленького личика. Вся так и заливается смехом. Он уставился на нее, и я понял. «Ты все рассказал, Грейс, так ведь?» Отец медленно выдохнул сквозь поджатые губы. Она должна была услышать это от кого-то, кто любит ее. Внезапно меня наполнило отчаяние. Долф был всем, что у нее было, и какую бы крутизну Грейс на себя не напускала, она по-прежнему оставалась ребенком. Как она? Он шмыгнул носом и покачал головой. Хуже некуда. Попытался опереться на край буфета, но промахнулся. Едва устоял на ногах. По какой-то причине я подумал про Мириам, про то, как она тоже, пошатываясь, бредет по самому краю в практически полной темноте. «А Мириам тоже сказал?» — спросил я. Отец отмахнулся. «Не могу я говорить с ней. Я пытался, но мы слишком уж разные». «Я волнуюсь за нее», — сказал я. «Ничегошеньки-то ты не знаешь, Адам. Все-таки пять лет». «Я знаю, что никогда тебя таким не видел». Внезапная сила влилась в его суставы. Гордость, предположил я, которая выпрямила его и придала его лицу медный румянец. «Я все еще очень далек от того, чтобы объясняться перед тобой, сынок. Чертовски далек». «Ты вправду так считаешь?» «Да». Внезапно меня охватил гнев. Грубый, первобытный и туго перетянутый чувством несправедливости. Эта земля была во владении нашей семьи более двух веков. «Сам знаешь, что это так». Передавалась из поколения в поколение. «Чертовски верно подмечено». «Тогда зачем же ты подарил две сотни акров долфу?» – вопросил я. «Как ты это объяснишь?» «Ты про это уже знаешь». Они говорят, что как раз из-за этого он и убил Дэнни. Как это так? Владение землей давало Долфу причину хотеть, чтобы ты продал свою, если бы ты продал. Но он тоже смог бы. Грэн там считает, что, наверное, это как раз Долф убивал скот и поджигал хозяйственные постройки. Может, даже писал все эти письма с угрозами. У него, мол, 6 миллионов причин делать нечто подобное. Дэнни тоже работал на ферме. «Если он застукал Долфа за тем, что тот действует против тебя, тогда у Долфа был мотив убить его. Это одна из версий, которые они сейчас разрабатывают». Отец стал проглатывать слова. «Это просто смешно. Да знаю я, черт побери, сейчас не об этом речь. Я хочу знать, почему ты подарил эту землю Долфу». Сила, которая так внезапно наполнила его, столь же быстро и бесследно испарилась. «Он мой лучший друг». И у него ничего не было. Он был слишком хороший человек, чтобы ничего не иметь. Тебе действительно нужно знать что-то большее?» Подняв стакан, старик опрокинул в рот остатки бурбона. «Пойду прилягу», — сказал он. «Мы еще не закончили». Отец ничего не ответил, просто вышел из комнаты. Я встал в дверях, глядя на его удаляющуюся спину, и в тихом великолепии огромного дома услышал, как он неловко запнулся на нижней ступеньки. От какого бы горя ни страдал мой отец, это было его горе, и при нормальных обстоятельствах я не стал бы влезать, но нынешние времена были очень далеки от нормальных. Я уселся за его письменный стол и провел руками по старому дереву. Изначально этот стол привезли из Англии, и он верой и правдой служил уже восьмому поколению нашей семьи. Я выдвинул верхний ящик. Там было полно всякого добра. Письма, скрепки, всякая такая белиберда. Я стал искать что-то достаточно маленькое, что могло уместиться в кулаке крупного мужчины. Нашел две вещи. Первый был бежевый самоклеющийся листок для заметок. Он лежал на самом верху. На нем было записано имя. Джейкоб Тербаттон. Я этого Тербаттона смутно знал. Банкир какого-то сорта. Я никогда не заподозрил бы в нем источник мучений моего отца, если б не цифры, написанные под именем. 690 тысяч долларов. Под ними отец нацарапал первый платеж, а потом дату погашения, до которой оставалось меньше недели. Осознание всего этого поразило меня приступом головокружения. Редборн говорил правду. У отца действительно были долги. И тут я подумал с уколом вины о выкупе моей доли, на которой он сам настоял, выгоняя меня с фермы. Три миллиона долларов были переведены в Нью-Йорк буквально через неделю после моего отъезда. Потом подумал о виноградниках Джейми и о том, что сказал мне Долф. Устройство виноградников обошлось еще в миллионы. Отец пожертвовал товарными культурами, чтобы это произошло. Я решил было, что окончательно все понял, Но тут обнаружил второй искомый предмет. Он лежал где-то в глубине, забился в самый угол. Мои пальцы наткнулись на него практически случайно. Что-то жесткое, плоское и угловатое, гладкое, как шелк на ощупь. Я вытащил его. Фотография была старой, с жесткой картонной подложкой и загнувшейся по краям. Поблекшая, выцветшая. На ней была изображена группа людей, стоящих перед домом, который я знал с детства. Старого. Маленького. Дом заполнял пространство за группой с простодушной незатейливостью, которая сразу притянула мой взгляд. Я опустил глаза, изучая стоящих перед ним людей. Моя мать в платье неопределимого цвета казалась совсем бледной. Руки ее были крепко сжаты на груди, а голова повернута к объективу в профиль. Я коснулся пальцем ее щеки. Она выглядела совсем молодой, и я понял, что снимок был сделан совсем незадолго до ее смерти. Рядом с ней стоял отец. Тогда ему было под сорок или немного за сорок, широкий, мускулистый, с гладкими еще чертами лица и с купой улыбкой, вздвинутой на затылок шляпе. Он положил руку матери на плечо, словно помогая ей держаться прямо, или удерживая в границах кадра. Рядом с отцом пристроился Долф, упершись руками в бока, улыбающийся до ушей беззастенчиво радостный, а сразу за ним какая-то женщина, лицо которой частично скрывалось за его плечом, совсем молодая, наверное, лет двадцати. У нее были светлые волосы, а того, что попало в кадр, было вполне достаточно, чтобы понять, насколько она красива. Первым делом взгляд зацепился за ее глаза. Сара Йейтс. Хоть и ноги у нее были тоже очень даже ничего. Убрав фото обратно в ящик, я поднялся наверх, чтобы разыскать отца. Его дверь была закрыта, и я постучался. Он не ответил, так что я попробовал повернуть ручку. Заперто. Дверь была в 9 футов высотой, крепкая. Я постучал громче, и голос, который донесся из-за нее, был абсолютно лишен эмоций. «Уходи, Адам. Нам нужно поговорить». Сыт я уже всеми этими разговорами. «Папа». «Оставь меня в покое, сынок!» Он не сказал «пожалуйста», но я услышал это, тем не менее. Что-то его грызло. И на самом деле неважно, что именно — грейс, долг или жесткое падение долфа. Он был несчастен и жалок. Оставив его в покое, я направился к лестнице. Проходя мимо второго окна, услышал подъезжающую машину. Когда из машины выбрался Грентом, я уже поджидал его возле крыльца. «Вы приехали сообщить, что нашли за Бьюлона Фейта?» — поинтересовался я. Грентом положил руку на крышу машины. Он был в синих джинсах, пыльных ковбойских сапожках и рубашке с пятнами пота под мышками. Ветер ворошил его тонкие волосы. Все тот же значок свисал с ремня. «Все еще ищем». «Надеюсь, как следует ищете». «Ищем», — он прислонился к машине. «Я тут пробежался по вашему досье». «Оказывается, в прошлые годы от ваших рук пострадало немало народу. Некоторые даже попали в больницу. Как-то я это упустил». Детектив смерил меня взглядом. «А еще я прочитал, что случилось с вашей матерью. Потерять кого-то, кого любишь... Ну, тут можно действительно пуститься во все тяжкие, когда полон гнева и некуда его приложить». Он сделал паузу. «Не представляете, почему она это сделала?» «Это не ваше собачье дело». Некоторых людей горе так никогда и не отпускает. Гнев тоже. Я почувствовал, как вскипает кровь, горячо промывает вены. Грентом заметил это и улыбнулся, словно пришел к какому-то заключению. Прошу прощения, произнес он. Искренне прошу прощения. Вид у него действительно был искренний, но я знал, что со мной играют. Детектив проверял меня на вспыльчивость. Теперь он знал. Что вам надо, Грентом? «Насколько я понимаю, сегодня утром вы побывали в госреестре. Могу я поинтересоваться, с какой целью?» Я ничего не ответил. Если он понял, что я проверял его версии мотива, то должен был и догадаться, где именно я буду искать информацию. «Мистер Чейз?» «Да так, глянул на кое-какие карты», — сказал я. «Может, прикуплю немного земли». «Я знаю в точности, на что именно вы глянули, мистер Чейз, и уже обсудил этот вопрос с шефом городской полиции Солсбери. Можете быть уверены, что с данного момента Робин Александр будет исключена из любого этапа текущего расследования». «Да она вроде и сама уже отстранилась», — сказал я. «Она переступила черту. Это я попросил ее отстранить». «Какова цель вашего визита, детектив?» Сняв очки, он почесал переносицу. Внезапный порыв ветра прорезал каналы в высокой траве на полях за колючей проволокой. Деревья согнулись, а потом ветер неожиданно стих. Опять придавила жара. «Я рациональный человек, мистер Чейз. Я убежден, что большинство вещей следует собственной логике. Вопрос лишь в том, чтобы определить, в чем именно эта логика. Даже у безумия есть логика, если заглянуть поглубже и в нужное место». Шериф доволен, как развивается ситуация с мистером Шепардом. Доволен его признанием. Грантом пожал плечами, оставив остальное недосказанным. Я закончил за него. Но вы нет. Шериф всех вас очень недолюбливает. Полагаю, это имеет какое-то отношение к тому, что произошло пять лет назад, но не знаю, по какой именно причине, и на самом-то деле мне на это совершенно плевать. Что я действительно знаю... «Так это что мистер Шеперд оказался не способен предоставить хоть какой-то внятный мотив?» «Может, он никого и не убивал», — сказал я. «Вы говорили с прежней подружкой Денни? Она подала на него заявление в полицию. Более чем логично было бы начать с нее». «Вы забываете, что при убийстве использовался ствол мистера Шепарда?» «Он никогда не запирает дом». Грантом лишь бросил на меня все тот же беспощадный взгляд, который я уже видел раньше». И тут же сменил тему. «Шерифу звонил судья Редборн сразу после того, как вы вышли из его кабинета. Он был вроде как испуган». «Надо же». «А шериф позвонил мне». «Так вы явились сюда предупредить меня, чтобы я держался от судьи подальше?» «Вы угрожали ему?» «Нет». «Ваш отец дома?» Переход был совершенно неожиданным и заставил меня занервничать. «Он занят», — сказал я. Взгляд Грента скользнул по пикапу моего отца, потом поднялся на дом. «Не возражайте, если я сам посмотрю?» Он двинулся к двери, и я сразу представил отца в его разобранном состоянии. Меня сразу охватило покровительственное чувство, желание немедленно его защитить. В голове затрезвонил тревожный звоночек. «Да, возражаю», — твердо произнес я, заступая ему дорогу. «Все это далось ему нелегко. Он расстроен». «Сейчас не самое подходящее время». Грентом остановился, сжав зубы. «Они ведь очень близки, верно, ваш отец и мистер Шепард?» «Как братья. Ради вашего отца он пошел бы на все». «Теперь я это увидел, то, как это могло быть разыграно. Мой голос наполнился холодом». «Мой отец не убийца!» Грентом ничего не ответил, не сводя с меня своих блеклых глаз. По какой такой причине мой отец мог бы желать смерти Дэнни Фейта? Спросил я. Не знаю, отозвался Грантом. А какая по вашему причина могла у него быть? Вообще никакой. Да ну. Он выждал, но я ничего не сказал. Ваш отец и Белон Фейт очень давно знакомы. Оба владеют тут земельными наделами. Оба сильные люди и, по-моему, вполне способны прибегнуть к насилию. «Один хочет, чтобы сделка состоялась, другой нет». «Дэнни Фейт работал у вашего отца. Оказался между двух огней. Страсти накалились. На кону большие деньги. Могло произойти все, что угодно». «Ошибаетесь. Ваш отец не владеет короткоствольным огнестрельным оружием, но у него есть доступ в дом мистера Шепарда». «Я уставился на него». Мистер Шапер решительно отказывается от допроса с применением полиграфа. Я нахожу странным, что он легко сознается в убийстве и при этом отказывается пройти простейшую проверку, которая может подтвердить его историю. Это вынуждает меня пересмотреть его признание. У меня не остается иного выбора, кроме как рассматривать другие возможные варианты. Я подступил ближе. Мой отец не убийца. Грентом поднял взгляд к небу, а потом перевел его на ближайшие деревья. «У мистера Шеперда рак», — опять посмотрел на меня. «Вы в курсе? К чему вы вообще клоните?» Он проигнорировал мой вопрос. «Я 20 лет отработал детективом в отделе насильственных смертей в Шарлотте. Навидался столько убийств, что сейчас едва ли уже все и упомню. Папки с делами об убийстве лежали у меня на столике возле кровати. Хотите верьте, хотите нет. Трудно уложить в голове столько бессмысленных смертей, трудно сфокусироваться». В конце концов, однажды я ошибся и отправил в тюрьму ни в чем не повинного человека. Его закололи за точкой в тюремном дворе за три дня до признания настоящего убийцы. Он примолк и уставился на меня тяжелым взглядом. «Я переехал сюда, потому что убийство вокруг Рован дело по-прежнему из ряда вон выходящее. У меня есть время уделить внимание жертвам, время сделать все правильно». Он снял очки, подался ближе. Я крайне серьезно воспринимаю свою работу и особо не переживаю, что по этому поводу скажет начальство. Что вы этим хотите сказать? Я видел отцов, готовых безвинно пострадать за грехи своих сыновей, мужей, готовых сесть в тюрьму вместо жены, и наоборот. Не помню, видел ли я когда-нибудь, чтобы один друг брал на себя убийство другого, но уверен, что такое вполне может произойти, если дружба достаточно крепка. «Хватит», — сказал я. «Особенно, если тот, которому грозит тюрьма, умирает от рака, и ему нечего терять». «По-моему, вам здесь больше нечего делать». Грентом открыл дверцу машины. «И последнее, мистер Чейз. С нынешнего утра Долф Шепперд поставлен под надзор с целью предотвращения попыток суицида». «Что?» «Он умирает. Я не хочу, чтобы он покончил с собой, прежде чем я доберусь до сути всего этого». Грентом опять нацепил очки. «Передайте своему отцу, что я хочу с ним побеседовать, когда ему станет получше». Потом он повернулся, и был таков. Скрылся за блестящим стеклом, в котором отражались высокие желтые облака и глубокая голубизна безветренного неба. Я посмотрел вслед его машине, подумав о тревожной растерянности отца и словах, которые он произнес с такой убежденностью. «Странные вещи могут происходить в человеческом сердце, Адам». Там достаточно силы, чтобы сломать человека. Я по-прежнему не понимал, о чем он говорил, но вдруг встревожился. Перевел взгляд с удаляющейся машины Грентема на окно комнаты отца на втором этаже. Оно было чуть приоткрыто, не больше, чем на дюйм внизу. Поначалу там не было ничего, а потом занавески слегка пошевелились, словно от ветра. По крайней мере, так я сказал самому себе. Да, это всего лишь ветер.